шаман волюбился. Всё случилось так, как предвиделась Артёму во сне, наконец знакомство со стариком Василием. Красный диск солнца, предвещая ветренную погоду на завтра, садился в синие холмы с рекой. Гудел и трещал огонь огромного костра, вокруг которого самозабвенно скакал шаман, ритмично ударяя в бубен. Чуть поодаль стояли люди. и в их глазах вспыхивали красные отблески огня. Низким, гортанным, монотонным пением, в сопровождении с ритмичными ударами в нагретый от костра бубен, Иван привел всех окружающих и самого себя в волшебный транс, соединяющий всех в едином энергетическом вихре, который бился и извивался подобно пламени. И в этот момент все чувствовали себя мельчайшей частицей огромного космоса, и в то же время самим этим космосом, самой Вселенной. В кульминации шаманского танца из княжеского чума вышел здоровый и бодрый хон Келим Ойка. И все увидели его, и радостно горланили что-то на своем вагульском, приветствуя хона и воздавая хвалу искусному и могущественному шаману. Всё то время, пока Иван разыгрывал шаманский ритуал перед суеверными вагулами, он чувствовал на себе насмешливый, но в то же время добродушный взгляд того третьего, чей дух так вовремя подоспел на выручку в схватке с упрями. Ивана раздирало любопытство, и сердце замирало внутри от предвкушения неминуемой встречи с этим человеком, но он должен был до конца сыграть роль шамана. Ему нельзя было отвлекаться, дабы исполнить ритуал максимально красочно, чтобы вагулы были полностью убеждены в его могуществе. Но теперь, когда всё внимание окружающих было приковано к вызревшему хону, Иван получил возможность внимательно осмотреться вокруг. И тут он увидел её. Да-да, это была женщина. Она, стараясь не показывать интерес, внимательно следила раскосыми глазами за шаманом, и в её взгляде соединились одновременно насмешливость, и восхищение, радость и удивление. Женщину охватило странное, доселе непознанное, трепетное чувство, с той самой секунды, как она выглянула одним глазком сквозь щёлку за нависом. разделяющей женскую и основную часть княжеского чума. А выглянув, сама оставаясь незаметной, увидела шамана, того незнакомца, которого так ждало её племя и который запал в её женскую душу удивительным и неповторимым трепетом. А потом, когда шаман вошёл в транс подле умирающего хона, Женщина это тайно обученная духовным мансийским практикам матерью, последовала в тонкий мир за ним, пристально следила, зная, что неминуемо произойдёт схватка с чёрными шайтанами. Она уже много раз пыталась прийти на помощь хону, но в одиночку у неё не было шансов одолеть упырей. А вот сейчас шанс такой появился. Надо было лишь вовремя помочь шаману и одолеть чёрных Не составило труда. Агна Эви, так звали женщину, была самой младшей дочерью Килима. Ей исполнилось уж 19 лет, но она до сих пор не вышла замуж, что иной раз беспокоило и печалило Хона, так как по монсийским обычаям девушки замуж выходили довольно рано. Агна была своенравной девушкой, часто противилась воле вагульского князя. отвергала женихов из соседних племен Мось-Махум, как будто все ждала какого-то нареченного принца из русских сказок. Встретив пронзительный взгляд черных глаз, со всполохами отражений кострового огня, Иван мгновенно понял, что их обладательница и есть их недавний спаситель, что этой девушке он обязан жизнью, погрузившись в бесконечную глупить их глаз, Шаманов вдруг выпал из реальности. Всё вокруг перестало существовать. Весь мир и его жизнь сосредоточились в них, став одновременно бесконечно малыми и необъятно большими. Иван влюбился. Такого он не испытывал никогда. Опосили ощущение было такое, как будто огрели оглобли по голове. Силы оставили его. Воля пала. Пред огнём этих завущих, насмешливых чёрных глаз, единственное, что он мог сделать, это идти к этим глазам, не разбирая дороги и не различая перед собой ничего и никого. Иван, чуть шевеля непослушными губами, представился шаман. Агна, немного усмехнувшись, проговорила девушка и скромно опустила взгляд, прикрыв сводившие Ивана с ума глаза. длинными густыми ресницами. Иван немного пришёл в себя, как только перестала действовать магия девичьих глаз. Неуверенно огляделся вокруг, потоптался, преклонил колено перед девушкой. Я благодарю тебя за спасение. С этого момента жизнь моя и сила моя принадлежат тебе. Несмотря на пафос слов, весьма искренне поблагодарил шаман. Всё то время, пока шаман был занят ритуалом, Артём терпеливо выжидал, когда наконец можно будет с ним переговорить. И вот этот момент настал. Но с Вагулом стало происходить нечто невообразимое. Душа Вагула затрепетала, запела, заискрилась от счастья. Артём не доумевал, в чём дело. Что происходит? Посылал вопросительный импульс за импульсом, но ответа не последовало. Тогда он подключился к зрению тела и всё понял. С Иваном происходило нечто невероятное и невообразимое. Вагула трясла от чувств, а Артём он просто не замечал, ибо всё его сознание трепетало, устремляясь помыслами к одной этой девушке, что сидела перед ним с опущенными в смущении ресницами. Артём! Вдруг кто-то позвал его звонко и чисто. Она отчетливо ощутил рядом белое искрящееся существо, точно такое же, как да вчера разговаривала с Иваном и волком с мылом, того, кого Иван назвал потом ангелом. Да, я здесь. Вижу и слышу тебя. Вот и пришло время. Существо обрело очертания стройной женщины в длинных одеждах. Время? Да, Артём, Пора произойти тому, ради чего ты здесь. Кто вы? Многие зовут меня Марией. Богородица? Да, многие принимают меня за ту, кто дала земную жизнь Иисусу, сыну Бога. А это не так. Не так. Мария выполнила то, что он хотел. Теперь она, так сказать, на заслуженном отдыхе. Женщина как будто бы ухмыльнулась. Или Артёму это лишь показалось. Но ну, а я выполняю его волю. Таково моё предназначение. Все вы дети его, а я присматриваю за вами, воспитываю, пока он занят своими делами. Что должно произойти? И почему вы пришли ко мне? Ой, уж много вопросов, молодой человек. Теперь совершенно явно женщина заулыбалась. Но всему своё время. Успеешь ещё получить ответы на все вопросы. А сейчас смотри. Женщина взмахнула рукой, указывая направление, чтобы Артём увидел то, что она хотела. Подчиняясь воле женщины-ангела, земные и потусторонние миры слились воедино, и Артём отчётливо увидел происходящее. Возле Ивана и Агны мерцали их тонкие тела. Души они стали сближаться. изблизившись в плотную, вдруг соединились в единое целое на мгновение. Потом ярко вспыхнув, они разъединились, но между ними появилась ещё одна ослепительная искорка. Смотри, Артём. Это родилась твоя душа, вновь мягко улыбнулась женщина. Иди, поприветствуй себя. Артём отделился от иванова тела, подлетел к искорке, прикоснулся к ней. В тот же миг огромный поток света хлынул в тонкое тело Артёма, наполняя мощнейшей энергией. Пока происходило это наполнение, Артём наблюдал, как искорка его душа, блеснув на прощание, взмыла ввысь и исчезла в пространстве. Женщина-ангел, улыбаясь, махнула ей рукой, повернулась к Артёму. "Но «Ну вот и всё, Артём. пара домой остав Иван старый Иван умер родился новый любовь причина всего нового необходимое условие для рождения всякого сущего бог это любовь в совершеннейшем виде сотворил нас и вас по образу своему и подобию и рождаемся мы только если любовь происходит и так заведено им везде и всюду Мы стражи равновесия и предназначения, и вы люди, энергия равновесия мира. Но суть одна. А теперь возвращайся, Артём. Теперь ты обладаешь силой и властью предназначения. Ты способен видеть путь его, подчинять миры воле, дабы соблюдать равновесие. Наши дороги ещё не раз пересекутся, но сейчас тебе пора. В следующее мгновение Всё исчезло. Артёма унесло в ту точку пространства времени, где пребывало его тело. Но прямо перед этим он успел вдруг подумать, что Иван не зря чувствовал приближение конца, и в самом деле Ивана не стало. Того Ивана, каким его знал Артём, после встречи с Агной он умер и тут же родился вновь, уже другим, совершенно иным человеком. И предчувствия Артёма не обманули. И с ним произошла инициация именно в этот же момент. Что должно было произойти, произошло, и теперь Артёму тут больше делать нечего. Путь предназначения унёс его обратно в его время, чтобы стать тем, кем и предназначено было.